Глава 14. Староста Лилейников встретил нас на подъезде к деревне. Уж не знаю, каким образом он понял, что мы подъезжаем, и под «мы» я подразумеваю Ирину Ростиславовну, конечно. На нас со Свиридовым ему было бы, скорее всего, плевать, а вот на дочь хозяина земель нет. Скорее всего, мальчишки, помогающие пасти коров, увидели, как мы выезжаем из-за поворота, и один из них окружными путями добежал до старосты но я все же не удержался и спросил в открытое окно. «Как пастухи смогли обогнать машину, чтобы вас предупредить?» Пока староста обдумывал ответ, я вышел и принялся разглядывать высокого, подтянутого, не старого ещё мужика. «У нас, ваша милость, специальные устройства имеются», и он показал небольшую бусину, закрепленную за ухом. «Места неспокоенные, так что его милость барон князев всех работников такими снабдил, что значится, на помощь позвать смогли». «Ростислав Семенович весьма рачительный хозяин», – проговорил я, отмечая, что почти такие же бусины наделал Аполлонов и раздал моим охранникам и Савинову, чтобы Валерьян Васильевич уже сам выбрал слуг, которым они могут пригодиться. «Это точно. Но слишком плохих хозяев здесь нет и сроду не было. Скворцова разве что. Они предпочитают в столице жить, а остальные землицу блюдут», – рассудительно ответил староста. «Я только головой покачал и достал свою бляху». «Детектив второго ранга Громов. Я приехал...» «Да знаю я, зачем вы приехали. Николай Павлович говорил, что вы прибудете. Сразу на озеро пойдете или поспрашиваете кого сначала?» – спросил он спокойно. «А вы как посоветуете?» – спросил я, внимательно глядя на него. «Лучше сейчас идти», – подумав, ответил он. «Я здесь и жду для того, чтобы предупредить. Нежить в последнее время совсем дурная стала. Ну так осень уже почитай». Она за всегда перед зимой дуркует сильно перед спячкой, так что по темноте возле воды лучше вообще не появляться. А поговорить и потом можно, да и заночевать в случае чего есть где». «Те парни, которые погибли, ночью возле озера ошивались?» – спросил я, делая знак Сверидову, чтобы тот выходил из машины. «Вечером», – староста сплюнул. «Говорили им все, пытались от беды уберечь, до да толку?» – он махнул рукой. «Идиоты молодые, сгинули ни за что». «Они были знакомы друг с другом?» Я пытался уловить хоть какую-то связь между этими смертями, но пока не мог. «Так мы все друг друга знаем, деревня не слишком большая». И он развел руками. «Если имеете в виду, были ли они дружками закадычными, то нет, не были. Не враждовали, но и не дружили. Опять-таки по одному топли. «И что их к озеру понесло?» Я бросил взгляд на вышедшую из машины Ирину и снова переключил внимание на старосту. «Что-то же должно было быть. Я не верю, что молодые парни ходили туда, несмотря на предупреждения и трупы. Что-то их манило. Да так что они даже об угрозе забывали». «Говорят, неподалеку разбойники клад зарыли. Вроде бы торговец странствующий заезжал, да карту показывал. Только сказки это все. У нас последнего разбойника лет двести назад вот как раз на том дубе вздернули. Нет никакого клада. Только когда такое можно было кому доказать?» «Действительно». «Ответил я. Свиредов тебе показали места, где нашли трупы?» «Да что показывать-то?» – староста покачал головой. «Всех пятерых возле тропинки нашли, на разных расстояниях от озера. А самого первого Саньку Укропина как раз там, где поляна озерная начинается». «Расстояние между ними произвольное», – я не спрашивал, а утверждал. «Бред какой-то». Потеряв подбородок, я повернулся к Ире. «Ирина Ростиславовна, будь так добра, отгони машину к дому староста и подожди нас там. Мы с Николаем сейчас до озера прогуляемся и сразу же вернемся, При условии, конечно, что на клад не наткнемся. «Не смешно, Андрей Михайлович», — насупилась девушка. «Я с вами пойду. Здесь недалеко не устану. Вы забыли, что я могу поговорить с берегинями? Они девушек хоть и недолюбливают, но почти не трогают». «Ключевое слово «почти». Я задумался, прикидывая, каким образом оставить ее в безопасности, но тут староста замахал руками и запречитал. «Ирина Ростиславовна, голубушка, вы наша. Ну куда вы пойдете, когда страсти такие вокруг творятся?» Он подскочил к ней. За руки, правда, не хватал, но хотел, это было заметно по его лицу. «Андрей Михайлович прав, нечего вам там делать, да и машинку не на дороге же оставлять». «А если бы меня здесь не было, ты сам Василий машинку отогнал куда надо?» Ирина прищурилась. «Я хочу помочь. Все-таки дело, которое расследует Андрей Михайлович, касается всей моей семьи. А как я помогу, если буду в доме у тебя сидеть?» «Да что же я батюшке-то вашему скажу?» Он умоляюще посмотрел на меня, но я только пожал плечами. «Последнего погибшего еще не закопали?» Спросил я, вместо того, чтобы отговаривать Ирину. «Она девочка взрослая, сама знает, как лучше поступать». «Нет еще». Стараста снова сплюнул, даже баронесса не постеснялся. «Бабы с ним сидят как положено. Завтра похороны». «Скажи им, что я приду посмотреть на его раны», — сказал я. Сел за руль и отогнал машину на обочину. «Раз Ира идет с нами, то машину лучше здесь оставить, чтобы ноги не бить больше, чем необходимо». «Где озеро?» «Прямо вон по той дорожке», — и староста указал на довольно широкую и утоптанную тропу. «Я знаю, куда идти», — сказала Ира и решительно направилась к тропе. Староста Василий так и остался стоять на дороге рядом с машиной, и мне показалось, что он никуда не уйдет, а так и будет ждать, когда мы вернемся. Ну и пусть ждет. Было бы еще лучше, если бы он нам догадался передатчик один дать, чтобы мы могли в случае чего на помощь позвать. Тропинка скользнула в рощу, и завернув за очередное дерево, я потерял из вида и дорогу, и стоящую на ней машину, и старосту Василия. Роща была березовая, деревья стройные и раскидистые, Стояли друг от друга на приличном расстоянии, и между ними можно было пройти без особых проблем. Вокруг деревьев росла трава, шелковистая и мягкая на вид. Наверное, по этой траве на залитых солнцем лужайках приятно побродить босиком. Даже и не скажешь, что одна из таких вот полянок вполне может быть местом кровавого преступления. Мы прошли еще метров сто. Тропинка в очередной раз вильнула, и лес начал меняться. Он стал смешанным, и все чаще между березок начали появляться старые сосны, подпирающие своими макушками небеса. А густой подрост по обе стороны от тропы образовывал непролазную чащу. По сути, единственным местом, по которому можно было свободно пройти, была тропа. Дорога вильнула, и перед нами раскинулось весьма живописное озеро. Вода сверкала на солнце, а легкий ветерок шевелил растущую по берегам высокую траву. Я остановился под тенью березы и огляделся. Где-то здесь нашли первое тело. Искать следы остальных нет смысла. Да и здесь их, скорее всего, не осталось. Прикинув расстояние до воды, я опустился на корточки и принялся осматриваться уже с такого ракурса. Внезапно в траве что-то блеснуло, и я потянулся за привлекшей мое внимание вещью. Это оказалась короткая серебряная цепочка с каким-то амулетом. Судя по всему, это был оберег. На месте разрыва цепи сохранились засохшие капли крови. «Не уберег тебя оберег, парень», — пробормотал я, вытащил из кармана платок и завернул в него находку. «Скорее всего, то, что здесь творится, к Голубеву не имеет отношения, но доложить его все-таки надо». Я не договорил, потому что невдалеке раздался всплеск и крики. Вскочив на ноги, я увидел, что Сверидов с Ириной решили не терять времени даром и подошли к воде. И теперь их тащили на глубину две весьма энергичные дамочки и один заросший мужик. «Твою мать!» – выругался я и бросился на помощь. Но как только я приблизился, в мою сторону метнулись камыши, обхватывая ноги и опрокидывая на землю. А в следующее мгновение я почувствовал, как вода накрывает меня с головой. «Не сопротивляйся, нам будет с тобой хорошо». Мне удалось раскрыть глаза, и я сразу же увидел перед собой обнаженное тело прекрасной зеленоволосой женщины. Волосы плавали в воде, напоминая водоросли. Она улыбалась и протягивала ко мне руки. Грудь горела огнем от нехватки кислорода, и так сильно хотелось сделать вдох. «Нельзя, Андрюша. Если попробуешь, то быстро утонешь». Я забился, пытаясь выбраться из этой ловушки, но у меня ничего не получалось. И тут до меня донёсся серебристый смех. «Ах ты дрянь такая. Еще и ржать надо мной будешь». Время словно замерло, как это случилось тогда с книгами. Вода закружилась вокруг меня все быстрее и быстрее, создавая водоворот. И вот я уже стою на обнажившемся дне, а вокруг меня кружится огромная водяная воронка. Посмотрев себе под ноги, я увидел, что стою на человеческих костях. Сделав вдох, я посмотрел на водные стены. Нужно выбираться отсюда, пока вся эта вода не обрушилась на меня. Я рефлекторно протянул руку и коснулся стены. Они ней побежала рябь, а потом отделился один поток и, подхватив меня, выбросил на берег. И тут же воронка закрылась, а вода обрушилась на дно с такой силой, что меня окатило с головой, а в паре метров от меня раздался кашель моих недоутопленных спутников. Судя по всему, их тоже вышвырнуло на берег похожими водяными потоками. «Нет, ну так нечестно! пробубнил у меня над ухом недовольный мужской голос. «Что ты вообще себе позволяешь?» И деваник моих беззаконной добычи оставил, и у меня девчонку забрал». Я сел, глядя на того самого заросшего мужика, нацелившегося на Ирину. Он стоял рядом со мной, сложив руки на груди и сверлил недовольным взглядом. Нежити женского вида я больше не видел, но это не значит, что они не сидят в засаде. «Вам положено охмурять, а не нагло волочь в воду и топить». Огрызнулся я, выплюнув какую-то мелкую рыбешку, залетевшую мне в рот с водой выхватил значок и показал Водяному, повинуясь какому-то рефлекторному чувству. «Детектив второго ранга Громов». «Посмотрите на него», — Водяной всплеснул руками. «Мало того, что сами сюда притащились, так еще и угрожают». «А, так значит, я тебя угрожаю?» И я внимательно осмотрел значок. «Ну-ну, сижу я вот тут в луже, и меня никак не оставляет такой вопрос. А где у озерной девы рыбий хвост?» «Детектив, ты больной?» Водяной сочувственно посмотрел на меня. Нахрена ей хвост, и как она могла его отрастить, скажи на милость?» «Значит, не хочешь отвечать. Ты вообще не хочешь отвечать на мои вопросы, постоянно уводя куда-то в сторону. Например, ты так и не ответил, с какого перепуга вы изменили своим привычкам?» Спросил я, холодно поднимаясь на ноги. «С тех самых пор, как люди повадились топить друг друга в моем озере, бросать, где попало трупы с защитным знаком, чтобы мы не добрались, а потом еще и на нас все сваливать». И водяной ткнул в меня указательным пальцем. «Ну и девчонка мне понравилась, а мои подопечные не могли не попробовать с вами поразвлечься. Кто же знал-то?» И он кивнул на бляху. «Надо было сразу подойти, представиться честь по чести, что я без понятия. Поговорили бы и мирно разбежались». «И девушку не попытался бы даже тронуть?» – спросил я насмешливо. «Нет, ну девушку». Он запнулся, а потом выпалил. «Если про трупа пришло узнать, то не мы, это ясно. Ищи среди людей». И он вскинул вверх руки, а после рассыпался брызгами, в очередной раз окатив меня. «Поговорили, нечего сказать», — пробормотал я. «И что опять со мной произошло? Я ведь как не ощущал никакой магии в себе, так и не ощущаю». «Ладно, нужно сдаваться Аполлонову. Сегодня все получилось довольно далеко от замка, и Савелий прав, нельзя больше тянуть, иначе это плохо закончится». «Андрей?» — ко мне подошла Ирина, все еще кашляя. «Что это, чёрт возьми, было?» «Почему они напали, да еще днем, да еще на меня?» Им стало обидно. Столько парней полегло, а несчастная нежити, и ни кусочка не досталось. Я еще раз осмотрел озеро и побрел к тропе. «Надо князю Первозванцеву доложить, пускай должностные лица разбираются, что произошло. Это точно не мое дело, тем более Волков сказал, что уже видел нечто подобное. Обсохнем, я тело последнего покойника осмотрю и поедем домой». «Почему они напали на Ирину Ростиславовну?» «Мрачно спросил Свиридов. Староста предупреждал, что даже Берегини не в духе, но чтобы вот так...» «Я заметил одну нехорошую тенденцию. Ирина Ростиславовна как магнит притягивает разных, весьма сомнительных личностей. Графа Скворцова, например. Теперь вот Водянова. Я вовремя остановился, чтобы не ляпнуть что-то вроде... Меня тоже притягивает, как вариант...» «Коля, возьмешь лошадь, которую тебе выделит Воронов, поедешь в поместье барона Князева и не выйдешь оттуда, пока тебе не предоставят список тех горничных, которые убирали комнаты Голубевых. По дням, начиная с прошлого месяца. Более ранний срок, думаю, брать не нужно». Я быстро пошел по тропе к машине, чувствуя, что начинаю замерзать. Хоть и календарное лето еще не кончилось, но ходить в мокрой одежде было очень некомфортно. Олег Дерешев резко остановился, услышав лёгкий шорох. Он повернулся в сторону звука и осторожно потянул носом воздух. Полнолуние уже прошло, но Дерешев долго развивал в себе умение оборотней, не прибегая к смене ипостаси. Раз уж так получилось, что он не успел принять противоядие, нужно было пользоваться тем, что он получил в итоге. Все шестеро были здесь. Теперь он их не только чуял, но и отчетливо слышал. Проблема заключалась в том, что они его заметили и теперь окружали, беря в кольцо. Послышался звук передернутого затвора. Значит, он был прав, и его хотят убить. Разговаривать с ним никто не будет, во всяком случае, добровольно. «Твою мать!» — процедил Дерешев. Он мог достать пятерых, но шестой по всем раскладам успеет нанести удар. Закрыв глаза, Алекс сосредоточился. Тело напоминало сжатую пружину. «Если действовать на предельной скорости, то можно попытаться избежать смертельного ранения». Три секунды до столкновения, две... «Мяу!» Громкое кошачье завывание раздалось откуда-то сверху с деревьев, и в следующее мгновение на того самого шестого наемника, так неудачно стоявшего, которого Олег сразу не смог бы достать, упало упитанное черное тело, орущего на одной ноте кота. «Бой!» Олег сорвался с места. Выдернуть из кустов руку одного из наемника и отправить его в нокаут сильным ударом лба в переносицу. Одновременно швырнуть два метательных ножа, каждый из которых нашел свою жертву. Бах, бах, бах! Пули полетели в сторону Дерешева, но он прикрылся четвертым наемником, использовав того в качестве щита. Приблизиться к орущему что-то матерное пятому и отправить его к праотцам резким ударом в кадык выхватить пистолет из руки падающего трупа и разрядить, выстрелив шестого, умудрившегося сбросить с себя хранителя. Наемник, которого Олег вывел из боя первым, в тот момент очухался и ударил Дерешева по ноге ножом. Острое лезвие прошлось по бедру, и оборотень грязно выругался. Схватив наемника за шею, он прижал его к ближайшему дереву. «Кто вас послал к блуждающему замку и зачем?» – процедил Олег, сжимая пальцы. «Мы должны были проверить реакцию охраны на случайное появление в пределах видимости», – прохрипел он. «Я не знаю, кто нас нанял. Моему отряду приказ отдал командир. Если бы не этот поганый кот, мы бы тебе завалили». И Он плюнул Дерешеву в лицо. «Этого кота зовут Савелий, и он спас мне жизнь. А вы проверили, поздравляю». Процедил Олег и свернул наемнику шею. Позволив телу упасть на землю, он позволил себе застонать и опустился рядом. Рана на бедре сильно кровоточила, и Дерешев не был уверен, что лезвие ножа не обработано ничем ядовитым. Но сидеть долго было нельзя. Тогда он вытащил ремень и как мог перетянул рану. После чего схватил толстый сук, валяющийся рядом, и поднялся, тяжело опираясь на него. Возле его ног все это время вертелся кот, заглядывая ему в глаза. Он словно пытался что-то сказать Олегу, но тот его не слышал. Он же не Громов. «Это хозяин замка с котами умеет разговаривать». Некоторое время они с котом шли вместе, выбираясь из леса. С каждым шагом Олег все больше слабел, и тогда Савелий обогнал его, бросившись к замку. «Ну, он меня никогда не любил», — усмехнулся Дерешев, делая очередной шаг. «Спасибо ему, что вообще вмешался и не дал меня на месте убить». Он сделал еще с десяток шагов, как со стороны замка послышался раздраженный женский крик. «Да куда ты меня тащишь? Не трогала я твою колбасу!» И прямо к Дерешеву выбежала Катерина, которую Савелий тащил к нему, уцепившись зубами за юбку. «Олег Яковлевич!» Она уставилась на него, а потом всплеснула руками и подбежала, обхватив за талию. Сделала Катерина это вовремя, потому что без поддержки командира охраны замка точно свалился бы. Савелий, видя, что до людей наконец-то дошло, что он хотел до них донести, совсем по-человечески закатил глаза — А потом задрал хвост и побежал к замку, провожая взглядом подбежавшего к своему командиру Бурова, обхватившего Олега с другой стороны. Им еще предстояло многое сделать. Обыскать трупы, попытаться выяснить, к какому крупному отряду принадлежали эти самоубийцы, а самое главное – доложить о произошедшем Громову. И вот тут-то Савелий сам себе пообещал, что мелочиться не будет и выскажет хозяину все и обо всех.